Самую красивую, яркую, талантливую взяли и сожрали. Использовали и ничего взамен не дали. — Папа, вот ты сейчас сидишь и говоришь мне о том, чего им не хватало. — Не слушай ее, — продолжал отец. — А почему я не слышу, чего не хватало тебе? Они тебя понимали, любили. Чем-то пожертвовали для того, чтобы ты стала счастлива. Нет, они только брали, брали. А когда им казалось, что ты можешь от них сбежать, делали все, чтобы ты подумала, будто у тебя есть любящая семья, и ты оставалась. — Ты ведь так похожа на меня, и они тебе этого не простили. Да перестань, наконец! И голос предательский сорвался, и, осекшись, девушка полушепотом закончила. Обвинять легко. А где ты был сам? Внезапно замолчав, мужчина некоторое время сидел, ломая стиснутые пальцы, в конце концов, встряхнулся и встал. И опять ты совершенно права. Но только получается, я вообще ничего не могу с тобой обсуждать. Ты в любой момент можешь заткнуть мне рот этим, где ты был. Я постараюсь не затыкать. Девушка со страхом наблюдала за его движениями, опасаясь, что он обидится и уйдет. Однако отец всего-навсего подошел к окну, распахнул форточку, достал сигарету и закурил. Маша подняла брови. Это было что-то новое. Прежде отец не выносил табачного дыма. — Говоришь, у тебя сердце, а куришь? — Не смело упрекнула она. — Полгода назад начал. Не оборачиваясь, ответил тот, когда... Лидочка умерла. — Господи, кто? — растерялась Маша. — Жена твоя? — Дочка. — У тебя? А, -а я не... А как же... Девушка заговорила бессвязно, не в силах окончить ни одного предложения. Она привыкла к мысли, что в новом браке отец детей не завел и даже испытывала по этому поводу некую глубоко спрятанную гордость. Как бы она ни обижалась на отца, все равно оставалась его единственной дочкой. Я сказала Андрею, когда он в последний раз мне звонил. Отец все еще смотрел в окно, на слабо освещенный фонарями двор. Он даже не отреагировал. А я ничего не знала, выдавила наконец Маша. А сколько ж ей было лет? Меньше года. Ровным, как будто равнодушным голосом ответил мужчина. Ее положили на операцию. И операция это сложная, Таких тысячи делают. Небольшой порог сердца. Иногда он даже сам компенсируется, но нам посоветовали не ждать. И вот что-то теперь можно долго перебирать не та больница, не тот врач, не тот момент, или вообще не надо было ее трогать. Пустили бы все на самотек. Дочь молчала. И после паузы тот добавил: Ирина считает я виновата. Плохие гены, слишком пожилой отец. Я ей не возражаю. Кто знает. И потом надо же. Кого-то обвинять. Вот так как-то легче. Ну, в общем, мы еще не развелись, но уже вместе не живем. — Это страшно, — проговорила Маша, подходя к отцу сзади, осторожно кладя ему руку на плечо. — Я тебя очень-очень люблю. Слышишь? Она была вылитая. Неожиданно громко произнес мужчина, обернувшись. Угнел дочь. Та всхлипнула без слезинки и прижалась головой к его груди. Просто удивительно, как она мне тебя напоминала. Он заговорил быстро, словно обрадовавшись, что можно излить душу, рассказывая о девочке, которую Маша никогда не видела. А она, слушая его... Не переставала изумляться, как быстро они поменялись ролями. Теперь она соболезновала, забыв о собственном горе, а отец, задыхаясь от душивших его эмоций, настойчиво говорила о своей беде, требуя сочувствия. — Неужели я окажусь ему такой сильной взрослой? — спросила себя Маша и тут же с горечью заметила.